Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребротесов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь. — Я тебе уши оборву, — сказал воинский начальник генщику, вводя гостей в темную переднюю. Тысячу раз говорил тебе мерзавцу, чтобы, когда спишь передней, всегда курил благовонной бумажкой. Пойди, дурак, самовар поставь и скажи Ирине, чтобы она того принесла из погреба огурцов и редьки. Да почисти ледочку, луку в нее покроши зеленого, да укропцем посыпали шедок, знаешь, и картошки кружочками нарежешь, и свеклы тоже. Все это уксусом и маслом, знаешь...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 очень может быть душинька говорю делать не в пище не то что в уста а то что из уст говорю постные говорю ты кушаешь а раздражаешься по прежнему чем плоть свою удручать ты лучше говорю не огорчайся не произноси слов и слушать не хочет с детства говорит мы приучены вошел денщик и вытянув шею прошептал что-то хозяину на ухо